Глава тридцать девятая. Круглые двери укатились в свои пазы, и под барабанный бой гоблины вывели рабов на арену, распределив по периметру. Чет, тренер и Эда стояли рядом, изучая обстановку. Чет прикинул, что осталось, должно быть около шестидесяти душ, примерно половина от того, что было вчера. «Сегодня игра пойдёт по-другому», — сказал Эда. «И нам нужна другая стратегия». «В этот раз нам нужно избегать больших групп, потому что они будут только привлекать внимание чемпионов». Он ещё раз оглядел поле. «Дым гуще, вон там, у ворот. Когда протрубит рог, мы отправимся прямо туда. Ямы, дым, камни. Используйте любое укрытие, чтобы не попадаться на глаза чемпионам». Чет кивнул, заметив, что большинство из тех, кто остался, держатся на стороже и сжимают в руках оружие, явно собираясь его применить. Открылись высокие красные двери, и вышли чемпионы. Как и вчера, они торжественно обошли арену, приветствуя зрителей и богов, а потом заняли свои места в середине, под флагами. Сегодня их было 9, но троих меньше, чем вчера. Чет потуже затянул ремешок шлема. В этот раз у них был выбор получше, и ему удалось завладеть неплохим мечом. На арену вступили трое наблюдателей и заняли свои места на каменной платформе. Эда вдохнул полной грудью. «Чувствуешь?» «Что?» «Жизнь. Она витает в воздухе. Дар богов». Казалось, Эда получает удовольствие от происходящего. На его лице был написан не «ужас», как у других, а «жажда жизни». «Наслаждайся этим чувством. Ближе к жизни ты в этом мире не найдешь ничего». Чет потряс головой. Он был бы не прочь разделить энтузиазм своего друга, но насладиться этим моментом у него как-то не получалось. «Посмотри вот на этого», — сказал Эда, кивая в сторону высокого массивного чемпиона со синеватой кожей, сплошь покрытой шипами и костяными пластинами. Из угрюмого рта торчали вверх толстые клыки. Чет узнал в нём вчерашнего победителя. «Его зовут Мортом». Он, чемпион царицы Хель, участвовал в последних двенадцати состязаниях и каждый раз становился главным победителем. Говорят, он непобедим. Ещё говорят, что Хель кормит его божьим молоком из собственной груди. Как бы то ни было, он — это сила, с которой нельзя не считаться. Его боятся даже другие чемпионы. Его метод — кромсать и крушить, уничтожая всё на своём пути, а потом подбирать, что осталось. А вон там, рядом с ним, Кван — чемпион Велеса. В общих чертах Кван сохранил человеческий образ, а Чету показалось, что он был когда-то азиатом, может, китайцем. Высокие скулы и цепкий, и ястребиный взгляд. Спина у него была покрыта коричневой чешуёй, а ниже локти из рук торчали острые костяные шипы. Казалось, он был полон кипучей энергии. Даже сейчас он стоял, покачиваясь на пятках, будто сжатая пружина. «Маленький и неутомимый». — сказал Эда, — но дело даже не в размере. Кто-то делает ставку на скорость, а кто-то — на силу. Каждый бок создает чемпиона, придает ему форму, имея в виду определенную стратегию. Это все часть игры. Мортем играет на жестокости, на чешом страхе. Настоящий берсерк. В голосе эда звучало чуть ли не восхищение. Троу поспешно убрались с поля и вновь грохнули, закрываясь, красные двери. Чед сделал глубокий вдох. «Ну, поехали!» Тренер стоял рядом, внимательно наблюдая за происходящим. На его лице была написана решимость. «Чемпионы, вы готовы?» Прокричали наблюдатели, поднимая руки. Монстры кивнули. Кольценосцы начали рассыпаться, а некоторые, напротив, собираться в группы и отряды, держа на готове мечи и щиты. Эдо начал потихоньку отступать к воротам, где дым был гуще всего. Чет и тренер последовали за ним. «Да держат победу храбрейшие и сильнейшие!» Прокричали наблюдатели и опустили руки. Протрубил рог. Как и накануне, в ямах на поле взвилось пламя. Закоротали, барабаны и зрители вскочили на ноги. Чемпионы устремились на кольценосцев. Эда, Чет и тренер бросились под укрытие дыма, и на какой-то момент им показалось, что стратегия Эда сработала. Все трое остались незамеченными, а чемпионы накинулись на более многочисленные группы. Мортем взревел и, обнажив клыки, врезался в один из отрядов. Сломав строй души, бросились бежать. Мортым крушил отстающих топором, буквально кромсая их на куски. Удары отдавались эхом по всей арене, будто выстрелы. Топор с одинаковой лёгкостью рубил плоть, кость и металл. Со всех сторон неслись крики и вопли. По арене гуляло эхо. Мимо них пробежали несколько душ. Чет заметил, что один из монстров гонит в их сторону двоих. Чудовище передвигалось, опираясь на костяшки пальцев, как горилла или шимпанзе. Пальцы оканчивались острыми саблевидными когтями. Эдо, Чет и тренер бросились на другую сторону ямы, так, чтобы пламя заслоняло их от монстра. Тот пронёсся мимо и схватил одну из душ за лодыжку. Та упала. Он подцепил когтем её браслет и дёрнул, оторвав руку. Подняв кольцо над головой, торжествующий заухол, но тут из дыма выплыла огромная тень. Это был Мортем. Одним махом он перескочил через яму, пронесшись сквозь пламя, и приземлился прямо на монстра-обезьяну, сокрушив ее своим весом, и вогнал сопернику топор прямо в затылок. Толпа взревела. мортом схватил кольцо, но обезьяна держалась за кольцом мертвой, буквально хваткой. Чет не стал ждать, что произойдет дальше. Все трое бросились прочь, скрывшись в густом дыму. Спрятавшись за одним из стоящих камней, они оглядели поле, пытаясь оценить обстановку, и тут у Чета появилась возможность увидеть Квана, чемпиона Велеса, в действии. Преодолев одним прыжком более тридцати футов, он настиг раба, свалил его точным, аккуратным движением меча, обрубил запястье и забрал кольцо, немедленно устремившись за следующей жертвой. Изящным прыжком — точно газель. Ветер поменял направление — Чет, Эдо, тренер и ещё две души оказались на виду. «Твою мать!» — сказал Чет, заметив Мортема меньше, чем в 50 футах от них. Монстр смотрел прямо на них. Чет рванулся прочь, но Эдо поймал его за руку. «Нам от него не убежать. Надо встать и стоять. Вместе. Обведём его вокруг пальца». Буквально всё внутри Чета вопило, что надо бежать, но он кивнул. Тренер встал рядом. Лицо у него было мрачное и решительное. В расширившихся зрачках светилась ярость. «Теки, как вода!» — сказал Эда. И тут Мортом бросился к ним. Один из рабов ударился в бегство. Мортом нагнал его в три шага и широким взмахом топора перерубил едва ли не пополам вместе с рукой. Подхватил кольцо. Теперь у него их было пять. Не хватало одного. Его взгляд обратился к Чету. «На позиции!» — крикнул Эда, и они заняли свои места в защитной комбинации, которой он их научил ночью. Монстр взревел, фыркнул, поднял топор и помчался на них. «Стоим!» — бросил Эда, принимая стойку, и отвел меч назад, будто теннисную ракетку. Чет и тренер последовали его примеру, прикинувшись, будто собираются принять атаку в лоб. Чет внутренне подобрался, а тренер завыл так, будто был зверем сам. Мортен прыгнул. Его топор описал широкую дугу и обрушился на них с неимоверной силой. Чет с тренером в последний момент одновременно отступили, в разные стороны, в точности, как им показывал Эда. И на какое-то мгновение монстр заколебался, выбирая, куда направить удар. Эда сделал ложный выпад, отвлекая внимание на себя и пригнулся. Лезвие топора просвистело в воздухе, и гигант, потеряв равновесие, пронёсся мимо, споткнулся и упал. На трибунах взревела толпа. Монстр, перекатившись, сел, мотая башкой, будто пытаясь понять, что с ним только что произошло. Толпа была уже на ногах, когда Чет... Тренер и Эда бросились бежать. Краем глаза Чет увидел, как что-то летит в его направлении. Топор Мортом обрезался ему в бок, опрокидывая на землю, сокрушая ребра. Чет, несмотря на боль, попытался встать, чтобы бежать, но Мортом вдруг оказался рядом и, наступив ему на спину своей огромной ногой, пришпилил к земле. Когда он, как следует, упёршись, выдернул топор у Чета, вырвался крик. Мортом занёс топор над головой. Пригнувшись, Эдо быстро скользнул ему за спину и со всей силы с разворота ударил Мортома мечом, угодив в левую лодыжку. Лезвие глубоко погрузилось в плоть почти перерубив монстру ногу. Мортома испустил вой и прыгнул на Эдо. Не успел он сделать и шага, как раненая лодыжка переломилась под его весом, и он рухнул на землю. Он взвыл опять, скорее от ярости, чем от боли, и попытался схватить Эдо, но тот был уже далеко. С дальней стороны арены донеслись приветственные крики. К центру поля бежала фигура. Это был Кван с шестью кольцами в руке. «НЕТ!» — взревел мортом. Он опять попытался подняться на ноги и упал. Один из чемпионов, огромный, похожий на медведя зверь, попытался перехватить Квана. Чемпион Велеса прянул в сторону. Легко увернувшись, прыгнул к ларцу и с грохотом швырнул туда кольца. Протрубил рог, и трибуны взорвались восторженными криками. Зрители повскакали на ноги, топача хлопая в ладоши, скандируя. Мортем, не мигая, смотрел на всё это с недоумённым выражением лица, будто никак не мог взять в толк, что происходит. Потом он испустил сдавленный стон и тяжело осел на землю. Тренер опустился на колени рядом с Четом, помог ему сесть и снять шлем. «У нас получилось, Чет! У нас на хрен получилось!» Чет, превозмогая боль, ухмыльнулся. К ним подошел Эдо. «Эдо!» — закричал тренер. «У нас получилось!» Эдо был мрачен. «Может быть. Может быть». Эдо смотрел, как мортом пытается встать, и толпа тоже смотрела. Все ждали, замерев, наблюдая за раненым гигантом. Они хотят знать, вернется ли он завтра, чтобы отстоять свою честь. Гигант с трудом поднялся на одно колено. «Чемпионы должны уходить с арены самостоятельно», — сказала Эда. «Или они не смогут вернуться». Мортем встал, опёршись на одну ногу, пытаясь удержать равновесие, пытаясь не переносить вес на сломанную лодыжку. Он прыгнул, но потерял баланс. Пошатнулся и упал, сильно ударившись о землю. У люлюканье смех. Мортем встал на четвереньки и застыл, уставившись в землю. Чет подумал уже было, что гигант сдался». Кто-то с трибун заорал «Ползи, ползи, как червяк!» Еще несколько голосов подхватили этот крик, скандируя хором «Ползи, червяк, ползи!» Губы Мортема сжались, облепив клыки. Он поднял голову, посмотрел на толпу яростным, гордым взглядом и встал. Встал на обе ноги. Его лицо исказилось от боли, но он даже не вскрикнул. В этот раз он не стал прыгать. Он шагнул, опираясь на сломанную лодыжку с вывернутой в бок ступнёй. Смотреть на это было практически невыносимо. Один шаг, другой, ещё один. Толпа умолкла, наблюдая, как гигант шаг за шагом продвигается всё ближе к дверям гротескной, невозможной походкой. Страшно было даже представить себе, какую он испытывает боль. Но он шёл. И толпа начала кричать в такт его шагам, поддерживая его. И когда, сделав последние несколько шагов, он упал вперёд, ухватившись за дверь, толпа взорвалась торжествующими криками. Мортем повис на двери, дрожа всем телом. Он оглянулся на Эда, просто посмотрел, но было совершенно ясно, что означает этот взгляд. «Боюсь, завтрашний день будет для меня последним», — сказал Эда.